Разумеется, попытка объяснить все нынешние беды России излишним энтузиазмом одного пожилого ФСБшника выглядит не слишком-то убедительно. Подобные спекуляции, наверное, призваны сделать книгу более интересной, но, на наш взгляд, именно эти страницы навевают на взыскательного читателя скуку. Настоящая сила и интеллектуальный блеск Голговского проявляются в тех пассажах, где он предстает перед нами не как собиратель сплетен, а как историк-лингвист. Это происходит в заключительной части книги. Дадим слово автору. История русского масонства не закончилась атомной бомбардировкой. Вольные каменщики Храмлага не исчезли полностью из мира, по той простой причине, что к 1961 году они уже много лет занимали прочные позиции на Большой Земле. Наверное, после нашего рассказа это утверждение звучит странно. Чтобы объяснить кажущееся противоречие, Мы говорили, что последние русские масоны были отправлены в Храмлаг в 1930 году. Нам придется вернуться к самому началу нашей истории. Петербургские и Московские масоны, пребывавшие в Храмлаг с начала 20-х годов прошлого века, не имели шанса покинуть его. А вот уголовники, сделавшиеся масонами на горячей губе, иногда все-таки попадали в ротацию. Это главным образом происходило, когда из них набирали рабочие бригады на корабли, курсировавшие между Новой Землей и Архангельском. Ставшие вольными каменщиками зеки попадали в другие лагеря, рассказывали по секрету о своем удивительном опыте, а, возможно, и демонстрировали приобретенные в храмлаге сверхспособности. Масоны производили настолько сильное впечатление на уголовный элемент, что сразу же попадали на вершину лагерной иерархии. Голговский говорит про сверхспособности. О чем тут речь? Увы, сегодня мы можем лишь гадать. Посланцы храм Лага, возможно, могли видеть будущее. Широко известно, ходившее среди блатных пророчества, что Советский Союз кончится, когда генсеки начнут умирать один за другим, а потом на трон взойдет меченый. Это предсказание цитируют многие деятели российской культуры по роду службы, соприкасавшиеся с блатным миром и слышавшие все лично. На похожее предвидение указывает и последнее донесение из храм-лага, сохранившееся в архиве МГБ. Масоны якобы узнали, что скоро на них сбросят чудовищной силы бомбу, и 22 старших брата, носители самого высшего и тайного знания, запечатленного в их калах, отплыли на остров Моржовый. На острове Моржовый, однако, никаких следов переселенцев не нашли. Все это были просто слухи. Но, как мы сказали в этой главе, Голговский уже не собиратель слухов, а ученый. Для доказательства своей теории он пользуется научными методами, в первую очередь лингвистической археологией. Он прослеживает генезис множества уголовных терминов и убедительно показывает, что большая их часть возникла именно в храмлаге. Голговскому помогают донесения, оставшиеся в архиве ГПУ НКВД. Самый первый из сохранившихся доносов, написанный агентом Гавриилом и датируемый первой половиной 20-х годов, сообщает об остром конфликте между масонами новофранцузского направления и членами ложи «Тайный закон». «Законников», как их называет агент, было в храмлаги больше, чем французов, просто потому что значительная часть политического масонства успела выехать за границу сразу после октября. «Трудно поверить», — пишет Голговский, — Но между этими рафинированными людьми-интеллигентами, дворянами и гуманистами происходили кровопролитные массовые драки. Впрочем, Солженицын и Шаламов утверждают, что в лагере любой человек рано или поздно становится просто лагерником. Идентичности под шконкой сохраняются плохо. Агенты ГПУ объясняют первый конфликт в масонской среде острой неприязнью законников к французам, из-за их заговора, увлекшего Россию в пропасть. Как мы уже отмечали, продолжает Голговский, храмлак практически не охранялся, поэтому в драке поселенцев никто не вмешивался. Жестоко избитые французы были подвергнуты издевательствам и унижениям. Их загоняли под нижние нары в жилых бараках и всячески оскорбляли, называя сначала шаромыжниками от Шерами, а потом петухами. Традиционный гальский символ. Оба выражения прозрачно намекают на связь политических масонов с Великим Востоком Франции. Прижился именно последний термин. В дальнейшем петухи выполняли в храмлаге всю грязную позорную работу. Их нещадно били ногами. Руки масоны берегли для ритуальных священодействий. В петухи принудительно инициировали с помощью одного из характерных для масонства сексуальных ритуалов тех новоприбывших, кого элита храмлага считала негодными для участия в великом делании. Выражение «вор в законе» и «законник», утверждает Голговский, указывает на ложу «тайный закон», которая впервые одержала верх над петухами в суровом северном краю. В постоянном ритуальном воспроизведении этой коллизии можно видеть подобие древнеиндийских религиозных танцев, целью которых было как бы вернуть нас к первым дням творения. Другой информатор ГПУ по кличке Узиил проливает свет на происхождение еще одного лагерного термина. В начале 20-х годов в храм Лак попали арестованные члены англофильской петербургской ложи парламентарии Раша, тоже политические масоны. Масонов-англофилов избивали и унижали с особой жестокостью, потому что те не скрывали своей роли в низложении Николая II и связей с британской разведкой. В частности, как сообщает Узиил, их заставляли спать вокруг отхожей бочки. Подобной судьбы чудом избежал боков старший по слухам, входивший в ложу. Есть сведения, что ГПУ собиралась выкрасть бывшего лидера кадетов для отправки в храм Лак, но пуля настигла его в Германии несколькими днями раньше. По мнению Голговского, отхожую бочку стали называть парашей именно по названию этой ложи. «Пар ламентари Раша». Выражение «держать уровень» означает строго соответствовать моральным и нравственным требованиям своей степени и градуса. «В уровень с кем-то» значит иметь тот же или более высокий градус. Понятие — то же самое, что «вехи» или «ландмарки». Это слово в подобном значении, как торжественное существительное от глагола «понять», впервые употребил в подобном контексте Иван Перфильевич Елагин, еще в 1774 году. Слово «пасаны» — «пацаны» — это искаженное за многие десятилетия слово «масаны», то есть «масоны» с перевранным ударением. И, понятно без объяснений, братаны и брателлы — это чуть опошленные эпохой масонские братья, те самые, о которых так часто пишет Пушкин. «Свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут». На сегодняшнем позднем масонском арго эти строки звучали бы так «Откинешься с хаты, встретят братаны и дадут плетку». Вот только термина «примет» применительно к свободе сегодняшние урки и либералы-поэту могли бы и не простить, увидев в подобной иллюзии беспросветный экзистенциальный пессимизм. Но мы отвлеклись. Вернемся к нашим масонам. Пришельцы из Храмлага, Лага, попадая на Большую Землю, навязывали уголовному миру свои представления, ценности и порядки. Они инициировали в масонство, на том уровне, который был им доступен, самых продвинутых и влиятельных уголовников, а именно из этого семени выросла та русская уголовная культура, которую мы наблюдаем сегодня. Голговский приводит много примеров криптомасонского влияния на блатную и общесоветскую языковую парадигму, Но в нашем небольшом обзоре мы не сможем, конечно, процитировать их все. Интересно отметить только его разбор стихотворения Евгения Евтушенко «Идут белые снеги». Голговский утверждает, что эти строки восходят к масонскому шифру «идет снег», то есть «среди нас профан». Евтушенко, всегда находившийся под сильным влиянием масонского дискурса, хочет, по мнению Голговского, сказать своим друзьям-масонам примерно следующее. Вокруг ну такие придурки, такие нереальные дебилы, типа вообще не понимают, что происходит на самом деле. Если это действительно так, становится понятнее Это преувеличенная экспрессия, с которой Евтушенко обычно исполнял это стихотворение на стадионах. Дело, однако, не сводится только к сходству масонского арго с уголовным. Голговский приводит целый ряд экстралингвистических параллелей. Так, пальцовка... Характерные для уголовного сообщества — это трансформировавшийся язык условных жестов, обычный для масонов всех обрядов и ветвей. Сюда же относятся и длинный ноготь на мизинце, общий для вольных каменщиков, такой был, например, у Пушкина, и для урок. Когда-то даже считалось, что отличить уголовника от масона проще всего, поглядев, грязен этот ноготь или чист. Молодический дискурс петухов и педерасов, с которыми уголовнику не зазорно вступать в интимный контакт, если он происходит по определенному ритуалу, это экзальтированная и торжественная масонская гомосексуальность, маскирующаяся под лагерную гомофобию. Корни этого феномена тоже берут начало в храм-лаги, вспомним формальную инициацию во французы. И, наконец, уголовные колы, все эти звезды, черепа, ножи и змеи, Это выродившаяся масонская тайнопись, до сих пор содержащая, возможно, отцвет великой тайны. Подводя итог, Голговский гениально формулирует «Блатные базары, колы и распальцовка есть карго-культ масонской криптомемевтики, криптосемиотики и криптосемантики». Анализируя блатные татуировки и песни, дошедшие до нас из 60-х, 70-х и 80-х, Голговский отмечает быстрое вырождение постхромлаговских каменщиков. Увы, оторванная от сгоревшего корня ветвь советского масонства, привитая и прижившаяся на материке, оказалась тупиковой. Завершить великую работу во второй раз законники большой земли не смогли, и вывезенный из Хромлага символический капитал постепенно девальвировался и выцвел. Соль потеряла свою силу. Можно ли поверить, глядя на китчеватый особняк какого-нибудь подмосковного вора, что перед нами поздняя вариация на тему Соломонова храма? Трудно, конечно. Но именно так выплеснулась на берег настоящего волна, забывшая свой смысл и исток, волна, что была когда-то бурей, мечтавшей явить миру Бога. Не так ли и скорбная земля наша поднялась против несправедливости и мирового зла? покачнулась, приняла в свою грудь миллион ядовитых стрел и упала, свернувшись дачным поселком на Новой Риге. Голговский, как мы видим, не склонен к историческому оптимизму, но все же он дает надежде шанс. Быть может, пишет он, 22 брата, отплывшие из Хромлага на остров Маржовый в октябре 61-го еще... Нет, не живы, такое трудно себе представить, да и не для этого они оставили свой суровый приют. Но возможно, что они все еще сидят рядом друг с другом в какой-нибудь ледяной пещере. Мертвые куски вечного льда, ждущие своего часа. Перед ними на полу превратившееся в лед вино и вновь ставший камнем хлеб. Но колы на замерзших спинах все еще хранят секрет Magnum Опус. Ту критическую тайную информацию, тот таинственный ключ, которому надо открыть пророчество Иезекииля, чтобы двери тайны распахнулись вновь. Когда-нибудь их найдут. Прочтут письмена на их задубевшей коже, и мир опять почувствует над собой улыбку Бога, ощутит ту же надежду, увидит тот же свет, что озарил его в шестидесятые годы прошлого века. Но может оказаться и так, что наш мир уже слишком глубоко погрузился в самодовольную грязь. Бог постучит в двери к тем, кто должен его ждать, и никто его не узнает. Он постучит раз, постучит два, никто не выйдет ему навстречу, и он уйдет себе в свояси. Впрочем, не к лучшему ли это? Как знать, сколько таких некормленных богов уже бродит по этой равнодушной вселенной? Труд Голговского заканчивается мощным крещендо. Приведем его целиком. Я пишу эти строки в Сандунах, где и была создана большая часть моей книги, а напротив сидит целая компания блатных в банных фартуках. Они перетирают что-то за пивом, пальцуя и засвечивая колы. Я гляжу на них, и душа моя исполняется странного томления. Вспоминаю Азимандию, Шелли и поражаюсь, как быстро испаряется на ветру истории культурный бэкграунд, все еще связывающий нас с Европой. Да и был ли он вообще? Смотрю на их фартуки, на их цепи, на их уже непонятные им самим татуировки, и, думаю, о щите земных путей. Любое семя, упав в русскую почву, не даст того плода, на который надеется сеятель. Вырастет из него обязательно что-то иное, неожиданное, иногда нелепое и смешное, но часто и великое, завораживающее жуткой, смертельной красотой. А бывает, что то и другое соединятся вдруг в одно невообразимое целое. Так как же нам оценить судьбу русских масонов? Эту страшную метафору заката Европейской России, назвать ли ее чудовищной или, наоборот, грозно-прекрасной, как сам ослепительный, пятидесяти-мегатонный триумф их великой работы? На этот вопрос каждое сердце должно ответить само. Но вот что пугает. Над миром сгущаются тучи, и Россию, похоже, опять готовят к ее обычной жертве. Полно. А не слишком ли долго мы работаем мальчиками для жертвоприношений у этих надменных господ? Стоит ли нашей боли выкупаемый ею мир? И если наши хмурые колонны все равно обречены маршировать в Вавилонскую печь, не взять ли нам с собой всех тех, кто так бойко ее разжигает, вместе с их песиками, поварами, яхтами и прочим инстаграмом? Впрочем, кто же нам разрешит и кто нас спросит? Ведь не спрашивали ни разу и прежде. Спасибо Господу уши за то, что в эти тревожные дни Facebook обещана, наконец, кнопка «дизлайк», как долго взыскивало ее русское сердце. Думаешь обо всем этом? Ужасаешься бездном, печалишься о несбывшемся? А соседи по бане, защищенные броней своего неведения, хохочут, звенят кружками стучат с золотыми перстнями и торопятся сказать друг другу что-то очень веселое. «Масаны, масаны!»